Дмитрий Янтарный. Демен. Интуит. Арка 1. Книга 2. Часть 4. Учитель. Глава 1. Университет высокого волшебства. Стоило отдать должное, ждал я совсем недолго. Уже через пару минут мне открыла дверь горничная. Если быть точнее, старшая горничная. Девушка была одета в чёрное платье, а вот фартук был почему-то жёлтый. На ум невольно пришло сравнение с пчелой. Волосы у девушки были тёмно-пепельные, а вот чуть синеватая кожа и слишком светлые карие глаза явно говорили о том, что у девушки в роду были тёмные эльфы. Зариле, старшая горничная университета, представилась девушка. Чем могу помочь? Добрый день, вежливо поздоровался я. «Мне нужно к ректору Эль-Теканне-Яйте. У меня для него письмо». «Письмо я могла бы передать и сама», — радушно улыбнулась девушка. «Кабинет ректора находится примерно в середине башни. Зачем вам туда подниматься и тратить столько времени?» «Боюсь, к этому письму прилагаюсь я». Надеюсь, моя улыбка вышла не слишком пугающей. Мимика Таисианов для меня была еще в диковинку. «Вот как?» — удивилась горничная. «Ну хорошо. Если вы в этом уверены, проходите». Она посторонилась. Я сделал шаг, и... Казалось, время застыло на короткий миг, а входная арка замерцала серебристым светом, и меня пронзила какая-то странная магия. Это длилось не больше мгновения, но ощущение было такое, словно меня с размаху окунули в прорубь с ледяной водой. До сих пор мурашки по коже бежали. «Что? Что это такое было?» — хрипло спросил я. «Защита от непрошенных гостей», — пожала плечами старшая горничная. Неужели вы думаете, что ректор позволил бы слабой девушке открывать двери любым посетителям и при этом не позаботился о её безопасности? Страж академии признал вас безопасным, значит, вы можете войти. А если бы не признал? Я всё ещё не мог прийти в себя. Не переживайте. Просто пролизовал бы. Нам не к чему лишние проблемы. Но тогда к вам спустился лично Милорд ректор, и тут уже возможны варианты. В лучшем случае вас бы просто развернули и посоветовали больше никогда сюда не приходить. В худшем, могли бы и королевскую стражу позвать. А теперь, с вашего позволения, прошу за мной. Вы пришли очень поздно, приемные часы у ректора заканчиваются через 20 минут. Он, конечно, всегда делает исключение и готов задержаться, да только ему тоже отдыхать надо. Особенно сейчас, когда совет того и гляди...» Спохватившись, девушка замолчала. «А при чем тот совет?» — поинтересовался я. «Неважно. К вам это не имеет никакого отношения», — холодно сказала горничная. «Мы прошли мимо большой каменистой площади», Вероятно, это была площадка для тренировок. В одной из её частей находилось озеро, возле которого могли практиковаться маги воды. Также на одном участке каменистая поверхность была неровной, а на втором, на той же поверхности, присутствовали чёрные пятна сажи. Сама башня при всей своей высоте больше всего напоминала конус. Я не поленился использовать интуицию и выяснил, что в основании башни была примерно полсотни метров в диаметре, а вот на самом верху всего 25. На самой верхушке Был конический колпак. Устройство башни было весьма практичным. Благодаря такой поверхности капли дождя всё же стекали по стене, а не струями обрушивались на землю с 200-метровой высоты. Будь это иначе, земля у основания давно была бы размыта. Двери были сделаны из тёка. Это дерево очень похоже на земной дуб, только стволы часто по толщине не превышают берёзу, да и древесина темнее. Сразу за дверьми располагалась огромная прихожая. Больше ничего не было. Леш лестница прямо из центра вела на второй этаж. Для парадных приёмов, когда в них есть нужда, небрежно сказала девушка, предугадав мой вопрос. Только как выяснилось, этот этаж так и назывался парадным. Нумерация начиналась со следующего этажа. Здесь столовая, сказала Зарелия, кивнув в сторону двери, за которыми слышался довольно гул, перемежающийся звоном вилок и многочисленными жевательными движениями. Из любопытства я бросил взгляд за дверь. И сразу увидел трёх людей: девушку-гномку, двоих орков и двух же эльфов. Правда, один был тёмный, а один светлый. Опознавательных знаков ни на ком не было. Не имея привычки оставлять вопросы без ответа, я обратился к своей интуиции, вернее, ныне инстинкту. Как оказалось, раньше у студентов была своя униформа, но порядка 15 лет назад её упразднили из-за постоянного сокращения финансирования. И это меня изрядно удивило. Магия это ресурс, с помощью которой любая власть всегда стремится укрепить своё положение. И уж эти никогда не недостатка в деньгах не испытывали. И было очень странно видеть, что экономить начали именно на магах. Я не на шутку заинтересовался. Если раньше я воспринимал это место как гостиницу, где мне выдадут номер, скорее всего, то теперь захотелось задать ректору некоторые вопросы, вряд ли его устраивает такое положение вещей. Следующий этаж содержал тренировочную площадку, конечно, не такую широкую, как на улице, но тоже достаточно вместительную. Хотя бы один стихийный курс мог спокойно тренироваться. Дальше шли аудитории для лекций. Для них было отведено целых два этажа. Следующие этажи были отведены под общежития. Земля, вода, огонь и воздух. Именно в такой последовательности. Недолго осталось. Девушка сочувственно посмотрела на меня. Я и в самом деле уже с трудом передвигал ногами. Башня, конечно, большая, но такая ходьба полезна. особенно с учётом того, что маги почти всегда ведут сидячий образ жизни. Ещё два этажа занимали комнаты преподавателей. И вот наконец перед нами предстала большая дверь из красного дерева. Горничная постучала два раза, и тотчас получила приглашение войти. Открыв дверь, девушка с порога заявила: "Милорд директор, к вам посетитель". Но «Ну, раз он прошёл стража, из вежливости я обязан его выслушать, со слабой усмешкой сказал голос из кабинета. Впрочем, если бы Страшево не пропустил, мне бы всё равно пришлось его выслушать. По крайней мере, в данном случае я смею надеяться, что выслушать мне придётся не отборную брань. "Проходите", сказала Зарелия. Я прошествовал в кабинет. "Спасибо, Зарелия. Вы пока свободны", кивнул ей ректор. Девушка сделала киксон и покинула помещение. "Доброго времени суток", кивнул мне ректор, взглядом указывая на стул для посетителей. Ав правда говоря, я немного удивлён. Уже очень давно в этот кабинет не заходили тайсяаны. С кем имею честь? Он участливо посмотрел на меня. Моё имя Дамиаш, вежливо ответил я. Меня сюда прислал мой др... командир Вогнер. В силу личных причин он просил вас предоставить мне здесь убежище. Короче вот. Я вытащил из внутреннего кармана письмо и протянул его ректору. Тот взял бумагу, развернул и принялся читать. Я же тем временем рискнул осмотреться. Сидел ректор за столом, сделанным из красного дерева и отделанного резьбой в форме спирали по бокам. Слева от меня находился шкаф с книгами, тянущийся по всей стене. С правой стороны два столика, на которых ректор в свободное время, вероятно, проводит какие-то эксперименты. В левом углу журчал небольшой фонтан, выполненный в форме небольшого дракона. Дракончик лежал на небольшом пьедестале, а из пасти у него, собственно, и текла вода. Обернувшись на дверь, Я увидел несколько портретов, висящих по правую и левую сторону. Вот "А это значит как?" протянул ректор. "На вас в силу каких-то причин открыли охоту, молчаливые сёстры." "Да, это серьёзно. И теперь я понимаю, почему Вогнер просто не оставил вас в гостинице, а послал сюда." "Конечно, даже не будь Вогнер моим близким другом, я бы всё равно не отказал в убежище тому, кого преследуют такие враги. Но мне кажется, что Вогнер не договаривает." «Я, конечно, не настаиваю, но всё же хотелось бы знать, почему они проявляют к вам такой интерес?» «Есть некоторые причины», — ответил я. «Но я не имею права их раскрывать. Простите, но если Вогнер вам не сообщил, не вправе сказать и я. Могу только одно сказать. Во время нашего путешествия я... Мне открылось знание магии слёз». «В самом деле?» Изумление ректора было искреннее и неподдельное. «Нельзя ли поподробнее?» Я коротко рассказал о дуэли с Кинчендашем, о том, как мне пришлось противостоять магии крови, и как я сумел это сделать именно таким способом. «Но зачем вам вообще понадобилось драться с сородичем? Да еще и магом крови! Простите великодушно за такой вопрос, но мне очень хорошо известно, как церковь относится к магам крови. Я точно знаю, что тех таисианов, кто в силу каких-либо причин берется практиковать это искусство, сородичи буквально боготворят». Что же сподвигло вас на подобное? Это личное, безопериционно заявил я. Ректор внимательно смотрел на меня, потом кивнул. Как скажете, Домяш. Я не настаиваю. Ваша прошлая и ваши взаимоотношения с Вогнером это ваше личное дело. Просто если вас преследуют сёстры, и если бы вы мне доверились, я мог бы лучше оградить вас, если бы знал, что именно ими движет. Впрочем, я надеюсь на ваше благоразумие. И на то, что вы понимаете, на кону стоят ваша безопасность и ваша жизнь. И я всегда готов вернуться к этому вопросу. Сейчас у меня к вам есть просьба иного толка. Надеюсь, что-то такое, что будет в моих силах сделать, ответил я. Очень на это надеюсь, кивнула ректор. Если вы владеете магией слёз, правильно ли я понимаю, что вы могли бы обучить этому искусству кого-то ещё? Я с подозрением уставился на письмо от Вогнера. жалея, что собственная порядочность не позволила мне сунуть в него нос. Наверняка там все это было описано. И это слал меня Вогнер сюда именно для того, чтобы это всплывшее искусство кому-нибудь допередать. Во-первых, овладение этой магией произошло инстинктивно. Я могу ею пользоваться, это так. Но происходит это само собой. У меня нет никаких схем, чертежей, практик. Исключительно инстинкт. Так что, увы, ну нет, преподавать такую магию я не гожусь. Мне жаль. Да, заодно, покачал головой Милорд ректор. А ведь какая это была бы сенсация возвращение магии слёз. Какой интерес проявила бы к этому церковь. Возможно, удалось бы даже выбить лишнее финансирование, особенно с учётом того, что совет Милорд ректор замолчал. Потом внимательно посмотрел на меня и откинулся в кресле. Стоил отметить, ректор, несмотря на сидячий образ жизни, фигуру поддерживает. Стройен, но без худобы. Каштановые волосы, завязанные в хвост, блестели на свету, а зелёные глаза на его умном лице, казалось, видели собеседника насквозь. "То есть, правильно я понимаю, что Вогнер в письме прямым текстом пообещал, что я буду преподавать магию слёз?" прямо в лоб заявил я. "И коль скоро делать я этого не могу, то и оставаться здесь мне тоже не стоит". "Ну что вы, домяш?" укоризненно сказал ректор. "Как вы могли так подумать? Да и я уже сказал раньше: даже будь вы простым человеком, И будь знакомы с Вогнером, я бы дал вам убежище, чтобы защитить от молчаливых сестёр, но спорить не буду. Я был бы рад дать вам какое-нибудь дело. В конце концов, пойдут ли вам на пользу 3 месяца безделья? Ну, отдохнёте вы день, 2 неделю. Дальше-то что? Вам же просто станет скучно. Он встал и принялся мерить шагами кабинет. Скрывать не буду. Моё поведение в немалой степени вызвано тем, Что ситуация с кадрами в нашем университете, без преулечения, плачевна. Сильных и талантливых магов вербуют в королевскую армию, и те соглашаются, потому что там им предлагают условия, которые я предложить им в состоянии. В силу собственно того, что финансирование университета занимается королевская власть. А семьи надо кормить всем. Я единственный высший маг в университете. Он обернулся и гордо посмотрел на меня. Магия огня. Ведь созидание, но мало кого из учеников привлекает перспектива изучать эту ветвь. Чтобы ей обучиться, нужны долгие-долгие года, а нынешняя молодёжь начисто лишена терпения. Им нужны немедленные результаты здесь и сейчас. У нас присутствуют преподаватели по всем 12 начальным направлениям, но они слишком слабые. Они теоретики с минимальными магическими способностями, чей талант не может быть сколь угодно востребован. Где бы ты ни была, даже в магической школе, где ты можешь не знать направление специалистов, но с стихийными основами необходимо владеть от и до. Преподавателей экспертов трое: Ханя Хинаки воздух, эксперт телепортаций, Сикиха Прес земля, эксперт металла, и Дред Болин огонь, эксперт вызова огненных духов. Экспертов магии воды в университете нет совсем. К сожалению, этих троих регулярно приглашают в армию. Они пока остаются ради детей, но с каждым выпуском я боюсь, что они тоже идут на более хлебные места. Собственно, в этом и заключается моя просьба. Мне нужен эксперт магии воды, хотя бы ненадолго. Если бы вы овладели магией слёз, правильно ли я понимаю, что до этого в изучении своей магии вышли по ветви власти? "Ну почему же?" ответил я. "Не и другие направления известны". Я в этом не сомневался, кивнул ректор. Не будь вы одарённым магом, вряд ли вам бы удалось вызвать из небытия магию слёз. И всё же меня интересует именно ветвь власти. Могли бы вы попробовать, я подчёркиваю, попробовать преподавать курс магии гипноза. Это вас ни к чему не обязывает. Не получится, значит, не судьба. Но я вас прошу хотя бы попробовать. Здесь имеются студенты, которые тосковали по новым знаниям, и есть я, отчаянно нуждающийся в том, Чтобы выпустить хотя бы десяток экспертов магии воды. Что скажете? Наверное, отказываться не стоит. Ведь в самом деле, мои способности просто идеально подходят для подобной деятельности. Да и 3 месяца сидеть без дела тоже не вариант. Так можно совсем раскиснуть. Попробовать во всяком случае стоит, тем более, что я ничего не теряю. Думаю, такую просьбу я в состоянии удовлетворить, медленно сказал я, после чего добавил: Негоже вашим студентам будет выпускаться, не имея сколько-нибудь малейшего представления о магии гипноза. Верно? Чудесно. Просто замечательно, сказал ректор, довольно откидываясь в кресле. Вы меня очень порадовали. План уроков и лекций полностью на ваше усмотрение. Первое занятие вы проведёте послезавтра в аудитории номер 407 на четвёртом этаже. А потом мы согласуем с вами график. Зариля, с командой on И хотя ректор не звонил в колокольчик и не применял магию, девушка тотчас вошла в кабинет. Будь добра, проводи гостя в его комнату. Комната 1007. Там тоже раньше жил Мак воды. Думаю, вам там понравится. И да, Зарелия, профессор Дамиаш теперь наш преподаватель. Так что, пожалуйста, проследи, чтобы он ни в чём не нуждался. Как скажете, милор ректор. Зарелия снова сделала киксин и сказала: "Прошу следовать за мной". И два мы вышли, девушка обернулась и сказала: "Профессор Дамьяш, кто же вы не сказали, что пришли устраиваться на работу? У нас сейчас в самом деле страшный дефицит учителей. А что вы будете преподавать?" "Договорились на магию гипноза", растерянно ответил я, удившись. Как буквально сияет илучится старшая горничная. "О, какая редкость", сказала Зарилия, подводя меня к очередной лестнице. "Таких специалистов у нас уже давно не было. А кто были, уже давно в столице служат". Так что же вы молчали? Да я и сам не знал, что так получится, ещё более растерянно сказал я. Вы думали, что раз вы ящер, то вас не возьмут на работу? понимающе спросила Зарилия. Не переживайте, ректор строго следит за тем, чтобы в университете не было даже намёка на расизм. Так что не переживайте, никто не будет вас оскорблять и принижать. А вот в городе, девушка помрачнела. В городе могут и пристать стражники. Вы бы сразу попросили у мел-орда ректора документ какой. В городе Тайсианов недолюбливают, лишним не будет. Большое спасибо за совет, кивнул я. Мы уже шли по этажу, где нумерация шла по тысячам. Впрочем, это было не от того, что в университете столько комнат, а по более простому признаку. Первое одна или две цифры номер этажа. Вторые номер комнаты. Собственно, мой номер означал, что моя комната имеет номер 7 и находится на 11-м этаже. Наконец мы пришли. Перед нами была ясенева дверь с номером тысяча семь. «Вот и ваша комната, почтенный Дамиаш», — сказала девушка, после чего громко скомандовала. «Ключ!» Ей в ладонь тотчас упал бронзовый ключ. «Милорд-ректор озаботился», — довольно сказала девушка, протягивая ключ. «Как старшая горничная, я имею прямой доступ ко всем ключам в университете, вне зависимости от того, где именно я нахожусь на его территории. Если вам нужно что-нибудь еще...» Дайте мне знать об этом сейчас, пожалуйста, пока я ещё не ушла. Нет, нет, Зарелия, благодарю вас. Мне ничего не надо, ответил я, принимая ключ. Замечательно, кивнула она. Приём пищи в столовой, да вы её и видели. Она весь второй этаж занимает. Конечно, ужин уже кончился, но если вы голодны, сообщите поварам, они что-нибудь вам соберут. Преподаватели часто приходят позже, так что это нормально. Желаю вам закрепиться здесь, профессор Дамьяж. А теперь с вашего позволения меня ждут дела. Девушка ушла, а я стал осмотреть своё новое жилище. Комната была большой и просторной. Небесно-голубые обои и синие шторы просто радовали глаз. В столе, обычным квадратным столом из бука, нашлось огромное количество пергамента и чернил. К книжным шкафу книги почти по всем направлениям водной магии. Я из интереса ради взял учебник магии гипноза. После краткого ознакомления книга показалась мне крайне скучной и малопознавательной. Большая её часть вода. намешанная с самыми общими известными определениями и изредка дополняемая совершенно ничем не подкрепленными домыслами автора. Неудивительно, что в конце была сделана приписка, вероятно, одним из студентов. «Магия воды — фуфло». Я бы тоже такой написал, если бы прочитал этот учебник. Подавив желание выкинуть учебник в мусорное ведро, я вернул его на полку. Если они и магии и иллюзии учились по такой ерунде, то непонятно, что из них вообще получается при выпуске. Ну да ладно. У меня будет время продемонстрировать им мастер-класс. Сильные научатся, слабые отсеются. Вести нудные лекции три месяца для отвода глаз я не намерен. Если уж мне поручают какое-то дело, я всегда его делаю так, чтобы как минимум перед самим собой стыдно не было». Сняв куртку и сбросив сапоги, я лёг на кровать, чтобы немножко передохнуть. Тело Таисиана, конечно, не в пример выносливее у моего человеческого, но его десять дней конной езды порядком истощили. перекрыв глаза, я задумался. Но теперь-то картинка стала вырисовываться логичная. Ведь в самом деле, зачем содержать университет, в котором маги себе на уме требуют соответствующего к себе отношения и наверняка далеко не всякий приказ станут выполнять? Куда проще создать свой собственный магический орден? По-первых, можно прилично платить, чтобы университет сам себя изжил и канул в небытие. А там уже можно и заработок ограничить, и мозги промыть. чтобы приказы разной степени сомнительности выполнялись охотно и без вопросов. Да и контролировать всё это намного легче. Умный ход, ничего не скажешь. С за этими мыслями я даже не заметил, как отключился.